После того, как Гарт исполнил танец с помахиванием и ушел, Чес и Один возвратились в свой отдельный мир. Присутствие Гарта, пусть мимолетное и отдаленное, произвело неожиданно сильный эффект вторжения. И вот он уже пишет «Божечки, вот это парень, у нас с тобой» и так далее. Один берет голубого кролика, но не бросает, просто держит в вытянутой руке и разглядывает, как будто не то чтобы увидев впервые, но впервые обнаружив в знакомой игрушке новую параллельную сущность. Да нет, не может Один связывать кролика с Гартом. Это исключено. До занятий меньше часа, пора готовить Одина ко сну, А для этого требуется прелюдия под названием «Теперь давай-ка успокаиваться». Но сначала, чес, нужно сделать кое-что еще.